Глава 12. Корабль содрогнулся всем корпусом, будто налетел на препятствие. Натужно взвыли двигатели, усилилась вибрация, даже стены начали резонировать. Меня швырнуло вперёд, на Шейна, потом дёрнуло в сторону. Я поняла, что сейчас поцелую стену, но пол резко ушёл из-под ног, а я оказалась прижатой к твёрдой мужской груди. Не успела опомниться, как Шейн вместе со мной рухнул на пол коридора. На миг я оказалась сверху, а потом он перевернулся, накрывая меня собой. "Ого", подумала я и быстренько обхватила его за шею руками. Когда на тебе лежит такой великолепный мужчина, первое, что приходит в голову схватить его, чтобы не убежал. Но Шейн, похоже, не был настроен на любовные игры. В его глазах блеснул металл, а затем правая рука киборга трансформировалась в оружие. Я, конечно, не слишком разбираюсь в оружии будущего, но это не могло быть чем-то другим. На меня смотрело серо-стальное дуло с опасным мигающим огоньком. Он что, решил меня пристрелить за то, что я обвинила Дэйра в невыполнении родительских обязанностей? Да что происходит? – взывало отчаянно, пытаясь выбраться на свободу. Не дергайся, – процедил Шейн и еще сильнее вдавил меня в пол. Внимание! Прогремел голос Лимы. Зафиксирована атака Хвысей. Всем оставаться на местах. Включаю аварийный режим посадки. Проникновение. Проникновение. Хвыси это те мелкие твари, что прогрызли дыру в моей квартире. А вот и они. За плечом киборга по стене начала расползаться дыра. Выглядело это так, словно биополимер плавится и растекается в разные стороны, как плазма. А! Завязала я тыча пальцем в пробоину. Шейн тут же скотился с меня, вскочил на ноги и направил в дыру луч синего пламени. Пламя вырвалось из его оружия. Оно напомнило мне огонь газовой горелки, только было куда мощнее. Луч прошил дыру насквозь. Внутри что-то зашипело, заскрежетало, и оттуда повалил едкий дым. Корабль продолжал трясти. Мне с трудом удалось подняться на четвеньки, но тут я поняла, что задыхаюсь. Дым сизыми клубами стелился по полу. Надо встать, мелькнула дельная мысль, так чтобы голова оказалась выше уровня дыма. Но легче это сказать, чем сделать. Стараясь не дышать, я задом поползла прочь от дыры. Глаза щипало. Сквозь набежавшие слёзы я видела, как шеи направила в дыру ещё пару зарядов, а потом и дыра, и киборг, и весь коридор потонули в густой пелене. Через минуту я утратила чувство ориентации. и перестала понимать, где верх, а где низ, где право, где лево. Казалось, меня крутит в гигантской турбине. Лёгкие горели, требуя хоть глоток кислорода. В ушах появился противный звон. Неужели это конец, пронеслось в голове. Неужели я здесь умру? И тут же тоскливую мысль сменила другая. Лулу, бедный ребёнок, она же совсем одна. Это предало мне сил. Я поползла энергичнее, не видя, куда ползу и откуда. Почувствовала, как меня схватили за плечи, инстинктивно начала отбиваться, но вот из тумана вынырнуло лицо Шейна. Его холодные голубые глаза оказались подозрительно близко, а потом этот гад прижался к моим губам. Что? Я на минуту опешила. А другого времени для поцелуев он не нашёл, пока пребывала в прострации. Шейно мудрилца разжать мои зубы и сделать выдох мне в рот, да так, что выпущенный им воздух расправил сжавшуюся трахею. Я машинально глотнула. Кажется, это был чистый кислород без всяких примесей. Он ударил в голову как шампанское. Моё сознание поплыло в далёкие дали, вслед за розовыми единорогами, а тело, ведомое инстинктом выживания, пиявкой присасалось к киборгу. Наплевав на условности, Я вцепилась в Шейна руками и ногами, облапила, как мишка каала, молодой эвкалипт. Смутно почувствовала, как он подхватывает меня под попу и прижимает к себе, а потом ощутила движение. Через минуту Шейн вынес меня из дыма. Он разорвал поцелуй, и я смущённо краснея, сползла с его рук. Меня подташнивало, голова немного кружилась, но сознание было ясным. "Как ты?" Бодигард заглянул мне в глаза. П Проанализируй моё состояние, нервно съязвила я. Где Лулу? Я здесь, вместо киборга ответила девочка. Только её голос звучал странно, словно через динамики. Пряча смущения, я оглянулась и поняла, что мы в рубке. В противоположной стене за пультом управления голубел огромный прозрачный цилиндр, похожий на местную душевую кабину, а в нём, будто в воде, плавала Лулу. Увидев, что я смотрю на неё, Она улыбнулась и помахала рукой. Я заковыляла к ней на нетвёрдых ногах. "Лулут, ты в порядке?" "Ага. Что это за штука?" приблизившись, ощупала поверхность цилиндра. Она оказалась прохладной и гладкой. "Это капсула идеальной защиты", произнёс Шин, вырастая за моим плечом. "Её назначение сохранить жизнь Аллире в любых условиях. Даже если корабль взорвётся", засомневалась я. Даже если взорвётся, даже если упадёт на звезду, в любых условиях, с нажимом повторил киборг. Если корабль погибнет, капсула доставит Алирек к ближайшей планете, населённой тинарами. Логично. Папочка-король позаботился о жизни единственной дочери, но обидно, что забыл про мою. Впрочем, чему удивляться? Вряд ли Дейр рассчитывал на случайную пассажирку. Ладно, я не стала спорить. Кто-нибудь объяснит, что происходит? Мы оторвались от этих хвысей. И вообще, как они нас нашли? А оторвались, заговорил Лим. Его проекция возникла рядом с нами. Мне пришлось изменить траекторию, чтобы войти в атмосферу Апроксильона на критической скорости и сбросить преследователей с хвоста. Я уничтожил тех, что успели проникнуть в корпус, хмуро добавил Шейн. Но они повредили коммуникации и обшивку. Повреждения почти устранены. Мне нужно ещё 5 стандартных минут для полного восстановления. Потом мы сможем идти на посадку. Так как же они всё-таки нас нашли, вернулась я к нашим баранам. Шейн и Лим молча переглянулись. На лице киборга отразилась работа мысли. Лим смущённо пожал плечами. Скорее всего, поджидали на орбите. Значит, это не тех высе, что прогрызли дырку в моей квартире. Исключено. Те не могли последовать за нами. Мы ушли порталом, напомнил Шейн. И тут меня осенило. "Стой! Хочешь сказать, что те тварюшки остались на моей земле и сейчас пожирают там всё, что видят?" От такой перспективы даже волосы зашевелились на голове. "Нет, я их зачистил перед нашим уходом, но сквозная дыра осталась", добавил Киберг, помедлив. "Не было времени заделывать её". К тому же у вас очень примитивные строительные материалы. Зато у вас очень прогрессивные, парировала я. Техника на грани фантастики. Бедные соседи. Интересно, что они подумали, проснувшись утром и увидев в стене дома дыру размером с футбольный мяч. Если память меня не подводит, то хвости проникли в квартиру через наружную стену, выходящую во двор нашей коробки. Впрочем, это уже не моя забота. Игнорируя пристальный взгляд Шейна. Я махнула рукой и устало опустилась в ближайшее кресло. Давайте уже приземлимся без приключений. Ещё одной встречи с этими хвысями мои нервы не выдержат. Шейн подошёл к креслу, в котором я утонула как в коконе, нажал пару кнопок, и кокон прилип к стене. Теперь ты в безопасности, Дэ, прокомментировал киборг свои действия, прежде чем я успела возмутиться, и сел рядом в такое же кресло. Лулу весело бульдыхалась в своём цилиндре. Лима объявил, что мы вошли в плотный слой атмосферы. Я напряглась. В животе появилось странное сосущее чувство. Меня ненавязчиво, но твёрдо вдавили в упругий материал кокона. На этом вселенная, видимо, решила сжалиться надо мной, потому что приземлились мы или приапроксилионылись относительно спокойно, без лишней суеты и зубодробильной тряски. Но когда Шейн отключил кокон и выковырял меня из его недр, Выяснилось, что мои ноги трясутся и не желают держать тело. Мои кости точно превратились в желе, и я вот-вот растекусь жалкой лужицей. Перегрузки, выдал Шейн после короткого анализа моего состояния. Это скоро пройдёт. Что-то не похоже, вяло запротестовала, но замолкла, едва он взял меня на руки. Так хорошо снова оказаться у него на руках, прижиматься щекой к груди и делать вид, что это абсолютно случайно. и вообще никакого значения не имеет. А ещё вдыхать его запах, такой интересный, не похожий на запах обычных мужчин. Нас уже ждут внизу. Дейр прислал личный транспорт. Голос Шейна вернул меня в реальность как раз в тот момент, когда я уже собралась замурлыкать. Откашлявшись, придала себе независимый вид, что было непросто, учитывая ситуацию, и спросила: "То есть мы его не увидим? Кто вообще нас будет встречать?" Шадар Эрркин, правая рука Дейра. Это имя? Да. И как мне к нему обращаться? Поскольку ты гостья Дейра, то Лэйр Шадар. И постарайся сильно не глазеть на него. Из цилиндра выскочила Лулу и лёгким движением превратила свой невнятный комбинезон в белоснежное платьице по-девочки. А я захлопала ресницами, невинно улыбаясь, моя похитительница сородила у себя на голове два милых хвостика. Он Эльдан, заявила она таким тоном, будто это слово должно было всё разъяснить. А они ужасные снобы, сама увидишь. Краем мысли я удивилась, что Лулу вышла из своей капсулы абсолютно сухой. Ладно, комбинезон из нанитов, но почему у неё даже волосы не намокли? Или там была не вода? Впрочем, у меня ещё будет время об этом узнать. Сейчас нужно подготовиться к встрече с Слейром Шадаром. Кем бы он ни был, -нибудь. Но есть во всём этом неоспоримые плюсы. Первое Шейн несёт меня на руках и, кажется, не собирается отпускать. А я не то чтобы очень стремлюсь обрести свободу, как раз наоборот. С таким мужчиной, да хоть на край света, лишь бы у него на руках. Второе я на другой планете. Только вдуматься в эти слова. Ещё пару минут, и я собственными глазами увижу мир будущего и смогу оценить, насколько же наши фантасты сумели его предсказать. Третье. Я увижу представителя ещё одной расы или очередного потомка землян. Эльданы имеют очень отдалённое родство с человечеством, ответил Шейн на мой вопрос. Он внёс меня в свойобразный цилиндрический лифт, следом вошла Лулу. Вход закрылся, и мы ухнули вниз. Инопланетянин, тут же предположила я. Почти По заверениям ученых, предки эльданов стали именно теми, кого древние люди принимали за магов и чародеев, а может и за богов. Угу. Я во все глаза уставилась на стенку лифта, которая вдруг начала исчезать. Ой, смотрите! Весело запрыгала Лулу. Я вижу Лейра Шадара. Она дергала шеи на за штаны и тыкала пальцем куда-то вниз, совсем как обычный ребенок. А вот мне поплохело. Нет, зрелище было просто невероятное. Белый цилиндр постепенно становился прозрачным, причём весь, включая крышу и пол. Казалось, мы зависли в воздухе и на крейсерской скорости несёмся к земле с высоты в несколько сотен метров. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилалась равнина, погружённая в серые сумерки. Только у самого горизонта под тёмным небом слабо светился огромный купол. И всё. Никаких строений, никакой залитой бетоном взлётной полосы. Никаких огней. Над головой не видно ни звёзд, ни луны, ни солнца, только слабое мерцание, словно за плотным слоем облаков играют зарницы. Но когда лифт окончательно стал прозрачным, я вспомнила, что боюсь высоты, и с тихим писком попыталась вскарабкаться шеей на шею. Разумеется, мне никто не позволил этого сделать, так что пришлось крепко зажмуриться и вспомнить молитву. "Ты боишься высоты", констатировал Шейн. Поздравляю, капитан, очевидность простучала я, с трудом разжимая сведённые зубы. Мы уже прибыли. И правда, невидимое основание под нами мягко коснулось песчаной почвы и вошло на небольшую глубину. В тот же момент, то ли сумерки, то ли ночь, перед нами осветил рассеянный голубоватый свет, и я увидела целую роту шейнов, выстроившихся в две шеренги. Они были похожи на моего Будигарда, как две капли воды. Серийный выпуск, а начала я и захлопнула рот, потому что это было еще не все. По коридору, образованным у киборгами, к нам приближался светящаяся силуэт. Высокий рост, длинные белоснежные волосы, бледная кожа с люминесцентным свечением и подозрительно знакомые тени за плечами. Он не шел в буквальном смысле этого слова, а словно плыл над землей. Но длинный подола одеяния скрывал его ноги. Вокруг головы сиял то ли нимб, то ли обруч. Шадар Эреркин. -Эр Это мог быть только он и никто другой, подсказала моя интуиция. Как там сказала Лулу, Эльдан, я бы назвала его по-другому. Ангел